Глава 5: Братья Чеховы, писатели. Детство в южном городке у моря. Детство старших братьев Чеховых, Александра, Николая и Антона, прошло в 1870-х годах в Таганроге, маленьком городке на берегу моря, окруженном степями. Население города в год рождения Антона Павловича составляло около 40 тысяч жителей. Здесь жили греки, приехавшие на эти земли из Крыма по приглашению Екатерины II, украинцы, евреи, армяне. Старший брат Чехова Александр Павлович вспоминает. «Это был город, представлявший собой странную смесь патриархальности с европейской культурой и внешним лоском. Добрую половину его населения составляли иностранцы». Греки, итальянцы, немцы и отчасти англичане. Греки преобладали. Расположенный на берегу Азовского моря и обладавший мало-мальски сносную, хотя и мелководную гаванью, построенной еще князем Воронцовым, город считался портовым и в тени особенно требовательные времена оправдывал это название. Обширные южные степи тогда еще не были так распаханы и истощены, как теперь. Ежегодные миллионы пудов зернового хлеба, преимущественно пшеницы, уходили за границу через один только Таганрогский порт. Нынешних конкурентов его, портов Ростовского, Мариупольского, Ейского и Бердянского тогда еще не было. Большие иностранные пароходы и парусные суда останавливались в 50 верстах от гавани, на так называемом рейде и производили выгрузку и нагрузку с помощью мелких каботажных судов. Каботажем занимались по преимуществу местные греки и более или менее состоятельное мещание из русских. Огромный же контингент недостаточного русского населения, так называемые дрегили, испорченная немецкая трагер, снискивали себе пропитание перевозку и хлеба из амбара в гавани и нагрузку его в трюмы судов. Народ этот находился в полной материальной зависимости от богатых негациантов греков, и зависимость эта нередко переходила в самую откровенную, ничем не прикрываемую кабалу. В кабале же состояли и владельцы мелких каботажных судов, они же и шкипера этих судов. Аристократию тогдашнего Таганрога изображали собою крупные торговцы хлебом и иностранными привозными товарами греки — печальной памяти Вальяна, скороманта Кандаянаки, Муссури, Сфаэлла и еще несколько иностранных фирм, явившихся бог весь откуда и сумевших забрать в свои руки всю торговлю Юга России. Все это были миллионеры, и притом почти все более или менее темного происхождения, малограмотные и далеко не чистые на руку. Зато внешнего, мишурного лоска было много. В городском театре шла несколько лет подряд итальянская опера с первоклассными певцами, которых негацианты выписывали из-за границы за свой собственный счет. Примадон буквально засыпали цветами и золотом. Щегольские заграничные экипажи, породистые кони, роскошные дамские тысячные туалеты составляли явление обычное. Оркестр в городском саду, составленный из первоклассных музыкантов, исполнял симфонии. Местное кладбище пестрело дорогими мраморными памятниками, выписанными прямо из Италии от лучших скульпторов. В клубе велась крупная игра, и бывали случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-нибудь час десятки тысяч рублей. Задавались лукуловские обеды и ужины. Это считалось шиком и проявлением европейской культуры. В то же время Таганрог щеголял и патриархальностью. Улицы были немощеные. Весной и осенью на них стояла глубокая невылазная грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разрастающимся бурьяном, репейником и сорными травами. Освещение на двух главных улицах более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили по ночам с собственными ручными фонарями. По субботам по городу ходил с большим веником на плече наподобие солдатского ружья банщик и выкрикивал «В баню!» О, в баню! В торговую баню! Арестанты, запряженные в телегу вместо лошадей, провозили на себе через весь город из склада в тюрьму мешки с мукой и крупой для своего пропитания. В 1864 году Таганрог соединили железной дорогой с Харьковом, а еще через два года с Ростовом на Дону. В Императорском указе дорога называлась Курска Харькова таганрогской в городе говорили, за то, чтобы Таганрог стал одной из станций этой дороги, ходатайствовал поэт Нестер Кукольник, который в последние 10 лет своей жизни с 1857 по 1868 жил в Таганроге. Павел Егорович Чехов был не слишком удачливым мелким торговцем, держащим в Таганроге лавку, чай, сахар, кофе и другие колониальные товары, с винным погребком. Антон Павлович в детские годы должен был целыми днями напролет сидеть в отцовской лавке, следить за двумя столь же малолетними сидельцами, Андрюшей и Гаврюшей, и приучаться к торговле. Его старший брат Александр вспоминал, едва ли многим из читателей и почитателей покойного Антона Павловича Чехова известно, что судьба в ранние годы его жизни заставила его играть за прилавком роль мальчика-лавочника в бакалейной лавке среднего разряда. И едва ли кто поверит, что этот строгий и, безусловно, честный писатель-идеалист был знаком в детстве со всеми приемами обмеривания, обвешивания и, и всяческого торгового мелкого плутовства. Покойный Антон Павлович прошел из-под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю свою жизнь. Ребенком он был несчастный человек. В зрелые годы своей жизни он не разговаривал в интимном кружке родных и знакомых. «В детстве у меня не было детства». И Антону Павловичу приходилось с грустью со слезами отказываться от всего того, что свойственно и даже настоятельно необходимо детскому возрасту, и проводить время в лавке, которая была ему ненавистна. В ней он грехом пополам учил и недоучивал уроки, в ней переживал зимние морозы и коченел, и в ней же, тоскливо, как узник в четырех стенах, должен был проводить золотые дни гимназических каникул. Товарищи в это время жили по-человечески, запасались под ярким южным солнцем здоровьем, а он сидел за прилавком от утра до ночи, точно прикованной цепью. Лавка эта с ее мелочной торговлей и уродливой односторонней жизнью отняла у него многое. А вот, как описывает Александр, обстановку в лавке, где и он сам в детстве провел немало времени. Тем лицам, которые знакомы лишь со столичными колониальными магазинами, вроде Милютиных рядов на Невском, едва ли удастся составить себе представление о том, что такое бакалейная лавка в провинции, да еще в то отдаленное время, когда Антоша был подростком. Даже столичную овощную лавочку, в которой торговля ведется по мелочам, нельзя сравнить с бакалейной лавкой Павла Егоревича. Это было весьма своеобразное торговое заведение, вызванное к жизни только местными условиями. Здесь можно было приобрести четверку и даже два золотника чаю банку помады, дряной перочинный ножек, пузырек касторового масла, пряжку для жилетки, фитиль для лампы и какую-нибудь лекарственную траву или целебный корень вроде ременя. Тут же можно было выпить рюмку водки и напиться сантуринским вином до полного опьянения. Рядом с дорогим проманским маслом и дорогими же духами эс-букет продавались маслины, винные ягоды, мраморная бумага для оклейки книг, керосин, макароны, слабительный александрийский лист, рис, аравийский кофе и сальные свечи. Рядом с настоящим чаем продавался испятой чай, собранный евреями в трактирах и гостиницах, высушенный и подкрашенный. Конфекты, пряники и мармелад помещались по соседству с ваксою, сардинами, сандалом, селедками и жестянками для керосина или конопляного масла. Мука, мыло, гречневая крупа, табак-махорка, на шатырь. Проволочные мышеловки, камфора, лавровый лист, сигары лео-вессора в Риге, веники, серные спички, изюм и даже стрихнин, кучелаба, уживались в самом мирном соседстве. Казанское мыло, душистый кардамон, гвоздика и крымская крупная соль лежали в одном углу с лимонами, копченой рыбой и ременными поясами. Словом, это была смесь самых разнообразных товаров, не поддающихся никакой классификации. Лавка Павла Егорьевича была в одно и то же время и бакалейной лавкой, и аптекой без разрешения начальства, и местом распивочной торговли, и складом всяческих товаров, до афонских и иерусалимских будто бы святынь включительно и клубом для праздных завсегдатаев. И весь этот садом, весь этот хаос ютился на очень небольшом пространстве обыкновенного лавочного помещения с полками по стенам и страшно грязным полом, с обитым рваную клеенку и прилавком и с небольшими окнами, защищенными с улицы решетками, как в тюрьме. В лавке, несмотря на постоянно открытые двери, на улицу стоял смешанный запах с преобладающим букетом деревянного масла, казанского мыла, керосина и селедок, а иногда и севухи. А младший брат Антона Михаил вспоминает. «Благодаря страшным сухим жарам все братья ходили босиком. Спать в комнатах не было никакой возможности, и поэтому все они устраивали на дворе и в садике балаганы, в которых и ночевали. Александр Павлович, будучи тогда гимназистом пятого класса, спал под кущей посаженного им дикого винограда и называл себя «Иовом подсмоковницей». Вставали в этих шалашах очень рано. Иногда наша мать, Евгения Яковлевна, поручала с вечера братьям Антону и Ивану как можно раньше сходить на базар и купить там провизии к обеду. Ходил с ними туда и я, тогда ещё маленький приготовишка. Однажды А.П. купил живую утку, и пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно громче кричала. «Пускай все знают», — говорил он, «что и мы тоже кушаем уток». Каждый день ходили на море купаться. По дороге заходили за знакомыми, и к морю шла всегда большая компания. Купались обыкновенно на банном съезде, где берег был настолько отлогий, что для того, чтобы оказаться в воде по шее, нужно было пройти от берега, по крайней мере, полверсты. Вместе с нами ходили и две черные собаки, принадлежавшие А.П. В воде обыкновенно сидели целыми часами, и когда шли обратно, то необыкновенно хотелось пить. По пути на улицу итальянского переулка и нашей улицы была палатка, в которой продавали квас. И было счастьем, когда у кого-то из мальчиков находилась в кармане копейка, так как на копейку продавали целый громадный деревянный ковш, которому мы преподали одновременно со всех сторон. Часто ходили ловить рыбу, но занимались этим уже с другой стороны, невдалеке от гавани, там, где было устроено нечто вроде набережной, грубо сложенной из диких камней. Ловились все больше бычки. Один раз, я помню, поймали по числу дней в году — 365 штук, которых потом засолили, но они испортились и их выкинули. Особенно тяжело пришлось братьям, когда в город проложили железную дорогу, и теперь отец требовал, чтобы сыновья на летних каникулах сидели в лавке с утра до вечера и улавливали пассажиров. В результате летнего отдыха не получилось. Пассажиры не захотели улавливаться, а лавка окончательно разорилась. Старший брат Александр сразу поступил в Таганрогскую мужскую гимназию, которую в 1875 году окончил серебряной медалью. Николай и Антон сначала учились в греческом частном пансионе. Отец отправил их туда, надеясь, что сыновья потом смогут устроиться клерками или бухгалтерами в какую-нибудь греческую негацианту. Но из этого никакого толка не вышло. Обучение велось на греческом языке, которого мальчики не знали. Отец не посчитал сначала это важным, но некоторое время спустя все же понял, что зря тратят деньги и перевел юных Антониуса и Николауса Цеховых в русскую школу. У греков нет звуков «же», «че», «ше» и «ще». Поэтому Антон Павлович Чехов превратился, как уже сказано, в «цехова». «И так и ходил под эту кличку и до самого выхода из школы», вспоминает старший брат Александр. Другие встречи с греками оказались приятнее. Александр Павлович, старший брат Антона, вспоминает. «Раз в году на первый день Троицы Антон Павлович и его братья принимали участие в монастырском празднике. Это был престольный праздник главного предела, и после торжественной греческой службы в покоях Архимандрита Собирались почетные прихожане-греки с поздравлениями. В качестве почетного гостя ходил и Павел Егорович с детьми. Поздравление заключалось в четырехголосном пении тропоре «Благословен еси Христе Боже нас, и же премудрый ловцы явлей». После обычных монастырских официальностей открывалась дверь в соседний большой покой и почетные гости приглашались туда к торжественной трапезе, состоявшей из водок, сантуринских вин и разных греческих соленых закусок и национальных блюд. Эти-то редкие греческие соленые рыбки, маслины, иностранные снеть и сласти составляли главную приманку для певчих. В этот день греки и духовные, и светские кутили изрядно и добросовестно, и в перемешку с духовным греческим пением вспоминали свою далекую Илладу и целый лабиринт окружающих ее островов. Павел Егорович Чехов был человеком своенравным, и, как отмечает его старший сын Александр, не без артистической жилки, при этом весьма богобоязненным. Все это привело к тому, что он организовал в Таганроге маленький церковный хор, которым сам дирижировал и аккомпанировал на скрипке. Александр Чехов рассказывает, в Таганроге существует дом, названный дворцом. Это большой угловой одноэтажный дом с садом, принадлежавший некогда, как гласит предание, частному лицу, кажется генералу Попкову. В этом доме и жил, и умер Александр I. С тех пор он и стал называться дворцом. И по его панелям мы днем и ночью расхаживают взад и вперед с шашками наголо часовые казаки. Одна из комнат в этом доме обращена в домовую церковь императора. Церковь замечательно скромная и проста. Иконостас в ней полотняный такой зыбкий, что когда отворяются царские врата, то он весь волнуется и дрожит. Он делит комнату на две части, в одной из которых помещается алтарь, а другая отведена для молящихся. Пол устлом старыми, потертыми коврами. Церковь эта очень долго стояла запертую, и ключ от нее хранился у смотрителя дворца. Какими-то судьбами и ходатайствами Ее приписали к собору и отдали в распоряжение соборного протеерея. Последний отрезил туда одного из соборных же иреев и открыл в ней богослужение. Службы происходили по большим праздникам и по постам. Особенно тяжелы они были в Великом посту на Страстной неделе. В Дворцовую церковь ездила говедь «Городская знать» во главе с градоначальником. Таганрог тогда был градоначальством. Публика была вся отборная аристократическая и Павлу Егоровичу очень хотелось прихвастнуть перед нею и своим хором, и умением дирижировать, а главное, умением воспитывать своих детей не как-нибудь, а в страхе Божием. Поэтому он всячески старался выдвигать их, и этим, сам того не подозревая, причинял им много огорчений. В великолепной службе есть красивое трио, да и молитва твоя. Поется эта молитва обыкновенно среди церкви, на виду у всех молящихся, и исполнение ее, чтобы оно было хоть сколько-нибудь сносно, требует непременно хороших голосов. Голосами своих чад Павел Егорович прихвастнуть не мог. И знал это. Но болезненное самолюбие и желание показать себя перед аристократией были в нем в этом случае непобедимы. Он заставил своих троих сыновей-гимназистов разучить это песнопение и неумолимо выводил их на середину церкви. Понять психику Антона Павловича в эти мгновения нетрудно. Неуверенность в своих силах, свойственная детскому возрасту робость, и боязнь взять фальшивую ноту и осрамиться, все это переживалось им и действовало на него угнетающим образом. Само собой понятно, что при наличности таких ощущений голоса доморощенного трио дрожали, пение путалось и торжественное доисправиться не менее торжественно проваливалось. К тому же заключительный куплет приходилось исполнять обязательно на коленях, и строгий регент требовал этого, забывая, что на ногах детей сапоги страдают недочетами в подметках и каблуках. А выставлять на показ публично протоптанную дерявую грязную подошеву, как хотите обидно, Особенно же для гимназиста, которого могут засмеять товарищи, и который уже начинает помышлять о том, чтобы посторонние были о нем выгодного мнения. Антон Павлович всякий раз краснел и бледнел от конфуза, и самолюбие его страдало ужасно. Дома же после неудачного трио всем троим певцам приходилось выслушивать от странного отца и оскорбленного в своих лучших ожиданиях регента внушительные упреки за то, что его осрамили собственные дети. Великопостные службы на страстной длины и утомительны. Если только выстаивать их от начала до конца утомительно, то петь их утомительные вдвое. Детям Павла Егоровича и его хору приходилось являться в церковь раньше всех и уходить позже всех. Тягота к концу недели становилась еще тем ощутительнее, что после долгих служб и поздних всеночных не было возможности отдохнуть. Хор прямо из церкви собирался на спевке репетировать предстоящую пасхальную службу. К концу страстной недели Антон Павлович уже чувствовал себя переутомленным и несколько напоминал бродячую тень. Пасхальная служба была много веселее, и мотивы пасхального канона веселы, и кончается она скоро. Во дворце хор начинал утреннюю в полночь и в три часа утра был уже свободен первым днём Пасхи кончалось принудительное пение. Дворцовая церковь запиралась. Антон Павлович и его братья, однако же, были обязаны ходить всю светлую неделю в другие церкви. Не петь, а просто молиться, или, как говорил Павел Егорович, не пропускать церковной службы. Но это уже не было так утомительно. все таки отдыхали до Фоминой, А там опять начинались праздничные и воскресные службы с пением на разных клиросах. Братья Чеховы не все детство провели в отцовской лавке. Хоть редко, но случались настоящие каникулы. Однажды им позволили отправиться с Аказией на лето в Княжную Слободу, где жили их дедушка Егор Михайлович и бабушка Евросинья Емельяновна. Дети знакомятся со всем новым для них миром. Александр Чехов вспоминает, минут через десять мы были уже в степи, пережившие в июле вторую половину своей молодости. Все степные растения спешат отцвести к июню, и в июле дают уже семена, а сами блекнут, покорно отдаются во власть палящего солнца, буреют и сохнут. Но и в эту пору степь прекрасна своим широким простором и курганами. Сверху, с голубого горячего неба, льется трель невидимого жаворонка. Сколько ни ищи его глазами, ни за что не увидишь». Виден только плавно парящий коршун. Крылья его почти неподвижны, и он каким-то чудом держится в воздухе. Потом вдруг, свернувшись клубком, стремительно падает на землю, как камень. И вновь возвивается вверх, но теперь уже с добычей. Низко над травой и бурьяном летают разноцветные бабочки, а в самой траве, сидя на задних лапках, свистят суслики. «Хорошо, ах, как хорошо, просторно и свободно!» Мы с Антошей онемели от восторга, молчали и только переглядывались. Дорога была гладкая, и мы катились ровно и без толчков, оставляя за собой ленивый стол пыли, уже успевший покрыть собою наши гимназические мундиры и фуражки. Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого? Не Непроклятой алгебры, огорчавшие меня всегда одними только двойками. Антоша, судя по его жизнерадостному лицу и счастливой улыбке, думал то же самое. Его широко раскрытые глаза говорили. К чему лавка? К чему гимназия, когда есть степь? И в этой степи так хорошо и приятно. Бабушка и дедушка живут совсем просто. Егор Михайлович выпросил у графини позволение построить для себя жилище по своему вкусу и выстроил тут же рядом с барскими хоромами маленькую хатку с двумя крохотными низенькими комнатками. Очутившись в привычной тесноте и духоте, оба старика почувствовали себя привольно и хорошо, как рыба в воде. Чаепитие на хуторе также проходило без церемоний. На середину двора был вынесен низкий круглый деревянный стол, ножки которого были ниже ножек обыкновенного стула. Вокруг уселись на скамейках, вроде тех, которые ставятся под ноги, Дедушка, бабушка, Антоша и я. Для армян же, как для почетных гостей, были вынесены из дома два обыкновенных стула. За чаем мы умяли целую поляницу вкусного пшеничного хлеба. Но жизнь в княжей Слободе оказалась совсем не сказочной. Дедушка и бабушка строгие и скуповаты. Мальчикам часто приходилось голодать, а еще чаще скучать. Но в жизни на хуторе бывают самые чудесные минуты. Но все-таки нам было скучно и спать не хотелось. Мы вышли на галереи и уселись рядом на ступеньках лестницы. Во всей усадьбе была такая мертвая тишина, что явственно было слышно, как изредка фыркают лошади в отдаленной конюшне. Кругом все спало. Тихо было повсюду, и в степи, и на речке с ее кустарниками и камешами, и в ночном воздухе. Раз только низко над землей пролетала какая-то ночная птица, да и степи донеслось что-то похожее на крик журавля. Антоша глубоко вздохнул и задумчиво проговорил. «Дома у нас теперь ужинают и едят маслины. В городском саду играет музыка. А мы здесь бедных воробьев разоряем, да несчастных голубей едим. Мечтою и думами он жил в этот момент в Таганроге и думал о родной семье, о родной обстановке». И в самом деле мы чувствовали себя здесь одинокими, точно брошенными на необитаемый остров. «Зачем мы сюда поехали?» «Здесь нехорошо», — проговорил Антоша с грустью. Через полчаса он ушел спать, а я остался один со своей болезненную скукою. Скоро взошла великолепная луна и залила все постройки и всю степную гладь зеленоватым серебром. Под ее магическим холодным ровным светом степь вдруг точно проснулась и ожила. Зававкал перепел, задергал карастель, затуркали куропатки и застрекотали насекомые. Степная жизнь передалась и во дворе. У самых моих ног запел свою песенку сверчок, и тотчас же немножко подальше откликнулся другой, потом еще и еще. И все таки ночь была тиха, пленительно тиха. Как бы здесь уместен живой человеческий голос. Ночью. Я даже вздрогнул. Произошло что-то волшебное, из-за реки вдруг донеслась нежная грустная песня, пели два голоса, женский контральто и мужской баритон. Что они пели, бог его знает. Но выходило что-то дивное. То женский голос страстно молил о чем-то, то баритон пел что-то нежное, то оба голоса сливались вместе, и в песне слышалось безмятежное счастье. Я невольно окаменел и заслушался. Я любил пение нашего соборного хора и наслаждался концертами Бортянского. Но такого пения я не слыхивал ни разу в жизни. «Саша, где это поют?» В дверях стоял Антоша, весь озаренный луной, с широко раскрытыми глазами и с приятно изумленным лицом. «Это ты, Антоша? А я думал, что ты уже спишь». Я собирался заснуть, да это пение. «Где это поют?» «Должно быть, за рекой. Какой-нибудь парубок и девчина». Антоша опять сел подле меня, и оба мы застыли, слушая неведомых певцов. Где-то во дворе тихонько скрипнула дверь, и через несколько времени мимо нас прошла вся залитая луною габка. Она шла медленно по направлению к реке и тихо рыдала. «Боже мой, боже мой, как хорошо!» — бормотала она. «Когда-то и я тоже. А где оно теперь?» «Саша, о чём она, бедная, плачет?» «Не знаю, Антоша». И нам обоим захотелось заплакать. Пение умолкло, когда небо же начинало бледнеть. Мы вошли в комнату и улеглись усталые, но счастливые и довольные. Но заснули мы только под утро, когда в Слободе пастух, собирая скотину, заиграл в трубу. Позже, когда в Слободу ездил вместе со всей семьей младший брат Михаил, ему там очень понравилось». Дедушка и бабушка жили в простой хатке, выстроенной ими специально для себя рядом с большим барским домом, так как дедушка не пожелал жить в хоромах. Когда мы приехали туда, нас мальчиков поместили в этом большом доме, где мы никак не могли уснуть от необыкновенного множества блох, несмотря на то, что дом целыми десятилетиями оставался необитаем. В эту усадьбу мои братья Антон и Александр гостили уже однажды, в прошедшем году попав как раз на молодьбу. Так что, когда мы приехали туда, то они уже чувствовали себя там как хозяева. Кузница, клуня, масса голубей, сад. А главное просторы, и полная безответственность сделали наше пребывание в княже счастливым. Александр Павлович Чехов. В 1876 году лавка колониальных товаров окончательно разорилась. Родители и младшие дети, сын Михаил и дочь Мария, перебрались в Москву где уже жили и учились старшие сыновья. Александр выбрал естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Николай — училище живописи, вояне и отчества. 16-летний Антон и 15-летний Иван остались доучиваться в гимназии и зарабатывали себе на жизнь репетиторством. В 1879 году и Антон уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет Московского университета. И, как писал позже, уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах. И эти занятия литературой уже в начале 80-х годов приняли постоянный профессиональный характер. Еще в Таганроге он начал издавать школьный журнал. А в московские издания «Зритель», «Москва», «Будильник» его привел брат Александр, первым проложивший туда дорогу. Позже, когда Александр окончит университет, по его собственным словам, естественник, основатель, изучивший химию, никому не нужный. и уедет служить в таможне сначала назад в Таганрог 1882-1884 года, затем на короткое время в Петербург 1885, и потом в Новороссийск 1885-86, уже Антон будет пристраивать его фильетоны в журналы. Большая часть фильетонов Александра, как и фильетонов и ранних рассказов Антона Павловича, не сохранилось. Но один из них, «Крокодиловые слезы», по отзыву Антона Павловича, отличный талантливый рассказ, вошел даже не так давно в материалы ЕГЭ. Пожалуй, лучшие рассказы Александра Павловича связаны именно с его работой в Новороссийской таможне. Но их главная тема вовсе не приключения таможенников и контрабандистов, как в повести Тютчева-младшего, а «Отцовская любовь». Таганрогское детство Александра было тяжелым. Отец для него не защитник, а семейный деспот. Позже, став отцом, он старался дать детям то, чего когда-то не хватало ему — любовь и поддержку. Таковы же и его герои. Во имя любви старый смотритель «Маяка» Лука Евсеевич, герой рассказа на «Маяке», отпускает в большой город в гости к своей сестре дочь Олю и предчувствует, что больше ее не увидят. Но так надо, потому что не место ей на «Маяке». Ее в жизнь, в общество, в залы, в любовь, наконец, тянет. В одном из писем Антона Павловича есть длинный отзыв об этом рассказе, где он хвалит и ругает брата. «Твой последний рассказ на маяке прекрасен и чуден. Вероятно, ты украл его у какого-нибудь великого писателя. Я сам прочел. Потом велел Мишке читать его вслух. Потом дал читать Марии. И во все разы убедился, что этим маяком... Ты превзошел самого себя. Ослепительная искра во мраке невежества. Умное слово за тридцать глупых лет. Я в восторге. Татарин великолепен, папенька хорош, почмейстер виден из трех строк. Тема слишком симпатична, форма не твоя, а чья-то новая и хорошая. Начало не было бы шаблонно, если бы было вставлено куда-нибудь в середину рассказа и раздроблено. Оля также никуда не годится, как и все твои женщины. Ты положительно не знаешь женщин. Нельзя же, душа моя, вечно вертеться около одного женского типа. Где ты и когда? Я не говорю про твое гимназичество, видел таких Оль. И не умнее ли не талантливее поставить рядом с такими чудными рожами, как татарин и папенька, женщину симпатичную, живую, а не куклу существующую. Твоя Оля — это оскорбление для такой гранд-картины, как «Маяк». Не говоря уж о том, что она кукла, она неясно, мутна. И среди остальных персонажей производят такое же впечатление, как мокрые мутные сапоги среди ярко вычищенных сапог. Побойся Бога. Ни в одном из твоих рассказов нет женщина-человека, а все какие-то прыгающие бланманже, говорящие языком избалованных водевильных инженю. Я думаю, что маяк поднял тебя в глазах нововременцев на три сажни. Жалею, что тебе не посоветовали подписать под ним полное имя. Ради Бога, продолжай в том же духе. Отделывай и не выпускай в печать новое время. Прежде чем не увидишь, что твои люди живые, и что ты не лжешь против действительности, маяк спрячь. Если напишешь еще из десяток подобных рассказов, то можно будет издать сборник. Во имя любви к детям доктор Ковров, герой рассказа «Цепи», остается с нелюбимой женой и отказывается от женщины, которую любил когда-то и любит сейчас. И, наконец, во имя родительской любви старый пират и контрабандист Махмудка, герой рассказа старый Махмутка, перехитрил таможенную службу, оставив офицеров с носом. И обманутому ин капитану остается только проклинать судьбу. Войдя, он потребовал себе графинчик водки, но не проглотил из него ни одной капли. Прямо перед ним, во втором отделении духа, на столиком, старый Махмутка гладил по голове и ласкал двух молодых контрабандистов, смотревших, в свою очередь, на старика с удивительной любовью. Лица их были бледны, но горели отвагой. Они показывали ему жестами, как они плыли, как боролись с волнами. Махмутка умилялся и плакал капитан понял все и сцена которую он видел перед собой так ошеломила его что он ударил кулаком по поулы и закричал со злобою живы таки проклятые не утонули черти даже и буря их не спасет какого же я дурака сломал ведь это я их спас а они мою конфискацию потопили а в рассказе ночной трезвон Общая тревога хотя бы на короткое время сплачивает людей, делая их одной семьей. «Ночной трезвон» — это классический рождественский рассказ. Особый жанр, популярность которому составили газеты и журналы конца XIX — начала XX века. Началось все с Диккенса, с его рождественской песни в прозе, опубликованной в 1843 году. И с тех пор редакторы газеты и журналов «На каждое Рождество или на святке хотели порадовать своих читателей трогательной историей со счастливым концом. Классические русские рождественские рассказы «Ночь перед Рождеством» Гоголя, «Мальчик у Христа на юлке Достоевского, «Жемчужное ожерелья Лескова. Лесков, в частности, сравнивает святочные рассказы Диккенса с его обычными рассказами. Он замечает, что Диккенс видел и наблюдал много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 Александр Чехов не отступает от канонов, но рассказ замечателен тем, что его действие происходит на Черном море. В обстановке хорошо знакомый автору, в занесенном до крыш снегом приморском городке, жители которого с тревогой ждут возвращения своих родных, рыбаков, ушедших на лед и пропавших в Буран, и, сменяя друг друга, трезвонят в церковный колокол, чтобы рыбаки знали, куда им идти. Третий день уже бушует, беспросветная и беспрерывная вьюга. Снег сверху, снизу и с боков вьется в бессильной демонической борьбе с какой-то стихийной мощной силой и несет с собой ужас. Еще два-три таких ужасных дня, и весь приморский большой город будет до крыш занесен снегом и потонет в сугробах. Второй день не открывается ни одна лавка. И сыто только те обыватели, у которых дома да в юге были запасы. Второй день выходят на улицу только одни смельчаки. Но и те, убедившись в бесплодности борьбы с югой, спешат поскорее назад. И читатель оказывается рядом с незнакомыми ему охваченными страхами и надеждой людьми. И с теми, кто блуждает в снежной тьме. И с теми, кто из последних сил звонит в тяжелый церковный колокол. Море обширно. Ледяная равнина кажется беспредельной, но в юго там вертят и неистоствуют. На просторе во сто раз сильнее, чем на суше. Там теперь нет дорог. Рыбаки, захваченные бурей, не знают теперь, где вперед, где зад, и, несомненно, блуждают. Для них не существует ни маяков, ни огней. До них могут долетать одни только звуки колоколов, если только этих звуков не заглушит буря. Для них-то и звонят. Сначала звонил церковный Клир. Затем, когда он устал, звонили солдаты из бригады. Наконец, стали звонить братья и сестры и отцы этих оторванных от жилья рыбаков. Еще один рассказ баб горе», сюжет которого неожиданно напоминает уже знакомый нам живой труп Льва Толстого. Только драма происходит не в интеллигентной, а в крестьянской семье. Муж Варвары Афанасий запил, и пропал без вести. Полиция признала, что он покончил с собой, утопившись в реке. Варвара, немало бронившая живого мужа, после его смерти искренне по нему горюет. Но одной жить тяжело, и она выходит замуж во второй раз. И тут неожиданно появляется Афанасий. Оказывается, он раскаялся. Ходил на богомолье в киево печерскую лавру. Но конец рассказа не драматически, как у Толстого-старшего и Толстого-младшего а комический. Афанасий нетвердым языком повествовал, жадно ловивший каждое слово компании о своих мытарствах и приключениях. Его грызла тоска, и он дал обед бросить водку, будь она проклята, и никогда больше не пить. А чтобы дело было вернее, он, не сказав никому ни слова, предпринял далекий путь на поклонение угодникам в Киев. Пробирался он долго, где пешком, где ползком, а где и Христовым именем. Побывал в Киеве, помолился и сподобился, а главное — исцелился. И теперь даже в рот не берет ни, Боже мой, ни капли, ни ни. Одно слово — шабаш. А если теперь чуточку пьян, так это по случаю благополучного возвращения, баловство и только. Жильцы внимали. Сочувственно вздыхали и находили, что он совершил целый подвиг и действительно сподобился и никто в них не заметил в дверях окаменевшие от испуга и восторга Варвары, стоявшие с огромными глазами, раскрытым ртом и бессильно повисшими руками. Первым увидел ее Афанасий. Прервав рассказ, но не вставая с места, он вскрикнул. «А, супруга наша приятная! Здрасте! Давно не видались. Я теперь и не пью, так вы, пожалуйте, выпить рюмочку». «Федька, ну-ка, смахай, брат, еще за посудинкой. Для дорогой супруги я разрешу за благополучное возвращение». После этого счастливого возгласа всем показалось, будто пережитое горе улетело далеко прочь. И будто к будничному прошлому и старому прибавилось что-то новое и даже как будто хорошее. То же самое думала и Варвара, отвечая радостным криком на приветствие мужа. Пока шло нежное свидание супругов, Новый сожитель в отставке самоотверженно во весь дух махал заводкой. С 1886 года и до своей смерти в 1913 году Александр Чехов, штатный сотрудник газеты Новое время, получая постоянное жалование 60 рублей в месяц, он еще редактировал специальное издание Слепец-Пожарный вестник российского общества по животным. Он издал несколько сборников своих рассказов брошюры «Исторический очерк пожарного дела в России», химический словарь фотографа, презрение душевнобольных в Санкт-Петербурге, алкоголизм и возможная с ним борьба. В начале 1900-х годов публиковал ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции исторические романы с продолжением. Он рано посидел и взял псевдоним Асидой, оставив фамилию своему брату. Его племянница Евгения Михайловна вспоминала, Помню, как удивилась я однажды, прочитав подпись о Седой. «Папа, а почему тут подпись о Седой? Ведь дядя Саша Чехов!» На что отец резонно ответил. «Ты же видишь, что дядя Саша Седой. Вот он и подписывает. А? Седой». Александра уважали все. И даже злоязычный Иван Бунин отозвался о нем на удивление доброжелательно. Александр был человек редко образованный, Окончил два факультета, естественный и математический. Много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах, знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма? Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы. Сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями, любил разводить птиц и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо, понимал шутку, но последнее время стал тяжел. Когда был трезв, то мучился тем, каким он был в хмелю. А под хмелем действительно был тяжел. Я спросил Антона Павловича, а не мучился ли он, что вы заслонили его как писателя? Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил. Нисколько. Ведь и пишет он между делом. Так, чтобы лишнее заработать. Да и я не знаю, что его больше интересует. Литература, философия, наука или куроводство. Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему-нибудь одному. Вот и брат Михаил служил в финансовом ведомстве. Бросил. Работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолюбия, как у многих писателей нынешних. У нас у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся. А сам Александр писал Антону, «С верою и любовью приступая к произнесению тебе дефирамба, приветственного по случаю твоего теза тезоимеництва, хотя и делаю скорее из приличия, чем по Если бы ты на свет не родился...» или превратился в тазу, назначение которого — сдохнуть, то мне было бы легче. Я, по крайней мере, сохранил бы тогда свою собственную самостоятельную личность, как единица, и был бы просто Олег Палыч. Теперь же я какой-то безличный прихвостень без имени. Я — брат того Чехова, который... и так далее, словом, брат твой. Все и везде меня представляют, рекомендуют и знакомят именно под этим титулом. Индивидуальность моя пропала. Минилай муж царица, а я брат Антона. Уничтожить эту безличность невозможно. Соверши я преступление, пожалеют тебя, скажут, у такого великого человека, как Ан, брат мерзавец. Сверши я подвиг, опять скажут, «Это знаете, кто совершил? Брат того знаменитого». И так далее. Одним словом, ты видишь, что мне на спину привешен несмываемый ярлык твоих заслуг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 Александр Павлович был дважды женат. Первая невенчанная жена, Анна Ивановна Хрущева-Сокольникова, родила двоих сыновей, Николая и Антона, и дочь Марию. О рождении девочки Антон Павлович писал брату. «Первым делом поздравляю тебя и твою половину с благополучным разрешением и прибылью. А город Таганрог со свеженькой гражданкой доживет, да крестись, новорожденные многие годы» преизбыточествуя, крестись, красотой физической и нравственной, Златом, глазом, толкастикой, и доцапнет себе со временем мужа доблестно крестись дурак, прельстив предварительно и повергнув в всех таганрогских гимназистов. Гражданский брат Александра вызвал немало толка в семье и сильное недовольство отца. И в том же письме Антон Павлович пытается, если не примирить родных, то, по крайней мере, не допустить окончательного раскола. Отец написал мне, что я не оправдал себя, и так далее. Пишешь ты это в сотый раз. Не знаю, чего ты хочешь от отца. Враг он курения, табаку и незаконного сожительства. Ты хочешь сделать его другом? С матерью и теткой можно проделать эту шутку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже. И не звенешь ты его с места. Это его, пожалуй, сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать себе одно и то же, что хуже всего страдать. И как будто бы ты этого не знаешь. Странно. Извини, братец, но мне кажется, что тут немаловажную роль играет другая струнка, и довольно-таки скверненькая. Ты не идешь против рожна.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 Это право развитого человека. А ты, стало быть, не веришь в это право, коли находишь нужным поцелать адвокатов к Меменовым и Стаматичам. Что такое твое сожительство с твоей точки зрения? Это твое гнездо, твоя теплынь, твоя горе и радость, твоя поэзия. А ты носишься с этой поэзией, как с украденным арбузом. Глядишь на всякого подозрительного. Как, мол, он об этом думает. Суешь ее всякому, ноешь, стонешь. Будь я твоей семьей, я бы по меньшей мере обиделся. Тебе интересно, как я думаю, как Николай, как отец? Да какое тебе дело? Тебя не поймут. Как ты не понимаешь? Отца шестерых детей, как раньше, не понимал отцовского чувства. Не поймут, как бы близко к тебе не стояли, да и понимать незачем. Живи да и шабаш. Сразу за всех чувствовать нельзя, а ты хочешь, чтобы мы за тебя чувствовали? Как увидишь, что наши рожи равнодушны, то и ноешь. Чудные дела твои, Господи. А я бы на твоем месте, будь я семейный, никому бы не позволил не только свое мнение, но даже и желание понять. Это мое «я». Мой департамент и никакие сестрицы не имеют права, прямо-таки в силу естественного порядка, совать свой желающий понять и умиляться нос. Я бы и писем о своей отцовской радости не писал. Не поймут а над манифестом посмеются и будут правы. Ты и Анну Ивановну настроил на свой лад. Еще в Москве она при встрече с нами заливалась горючими слезами и спрашивала. Неужели в 30 лет поздно? Как будто бы мы ее спрашивали. Наше дело, что мы думали, и не ваше дело объяснять нам. Треснуть бы я себя скорее позволил, чем позволил бы своей жене кланяться братцам, как бы высоки эти братцы ни были, так-то. Это хорошая тема для повести. Повесть писать некогда. В том же письме он рассуждает о творчестве брата. Подчеркни ты сильный, образованный, развитой то, что жизненно, что вечно, что действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство. Ты на это способен, ведь ты остроумен, ты реален, ты художник. За твое письмо, в котором ты описываешь молебен на полях, с гатарасовскими льдами «Будь я Богом, просил бы я тебе все твои согрешения, вольные и невольные, и же делом, словом». Кстати, Николке, прочитавшему это твое письмо, ужасно захотелось написать Пали. Ты в произведениях подчеркиваешь «мелюзгу». А между тем ты не рожден субъективным писакой. Это не врожденное, а благоприобретенное. Отречься от благоприобретенной субъективности легко, как пить дать. Стоит быть только почестней. Выбрасывать себя за борт всюду. Не совать себя в героя своего романа. Отречься от себя хоть на полчаса. Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду. Ни одного дельного слова. А одно только благодушие. А писал ты не для читателя. Писал, потому что тебе приятно эта болтовня. А опиши ты обед, как ели, что ели. Какая кухарка! Как пошел твой герой, довольный своим ленивым счастьем! Как пошла твоя героиня! Как она смешна в своей любви к этому подвязанному салфеткой, сытому, объевшемуся гусю! Всякому приятно видеть сытых, довольных людей, это верно. Но чтобы описывать их, мало того, что они говорили и сколько раз поцеловались. Нужно кое-что и другое. Отречься от того личного впечатления, которое производят на всякого неозлобленное медовое счастье. Субъективность — ужасная вещь. Она нехороша уже и тем, что выдает бедного автора с руками и ногами. Бьюсь об заклад, что в тебя влюблены все поповны и писарши, читавшие твои произведения. А будь ты немцем, ты пил бы даром вино во всех биргалках, где торгуют немки. Не будь этой субъективности, этой чмыревщине, из тебя вышел бы художник полезнейший. Умеешь так хорошо смеяться, язвить, надсмехаться. Имеешь такой кругленький слог. Перенес много, видел чересчур много. Эх, пропадает материал. Хоть бы в письма его совал. Подкураживал Николкину фантазию. Из твоего материала можно ковать железные вещи, а не манифесты. Каким нужным человеком можешь ты стать? «Молебен на полях», «Сваях у морской пристани» по случаю окончания навигации. АЛП Чехов описывал 23 ноября 1882 года. Вообрази такую картину. Безбрежное море, льды без конца, яркое солнце, небольшой мороз, палуба парохода, погасившего свои пары, мундирные, зябнущие лица, матросы, лысый ели, козлогастующий поп, дым кадила, струей, поднимающейся в морозном воздухе над ледяным полем моря. Вообрази ты и ты получишь нечто вроде того, что смахивает на заутреннюю на корабле капитана Гатераса. «Путешествие и приключение капитана Гатераса, 1866 год. Роман Жули Верна». Далее Антон Павлович пишет о литературной кухне вообще. «Есть на белом свете одна скверная болезнь, незнанием которой не может похвастаться пишущий человек, ни один. Их много, а нас мало.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 иметь голову на плечах. Что не мы, что против нас. А мы отрицаемся друг от друга. Дуемся, ноем, куксим, сплетничаем, плюем в морду. Скольких оплевали Третьяков и к. Пили с Васей брудершафт, а остальное человечество записали в разряд ограниченных. Глуп я, сморкаться не умею. Много не читал, но я молюсь вашему богу, этого достаточно, чтобы вы ценили меня на весь золото. Степанов дурак, но он университетский, в тысячу раз выше Семёна Гавриловича и Васи. А его заставляли стукаться виском о край рояле после Канкана. Безобразие. Хорошее понимание людей и хорошее пользование ими. Хорош бы я был, если бы надел на Зембулатова дурацкий колпак за то, что он не знаком с Дарвиным. Он воспитанный на крепостном праве, враг крепостничества, заодно это я люблю его. А если бы я стал отрекаться от А, Б, В, Ж, от одного, другого, третьего, пришлось бы покончить одиночеством. У нас, у газетчиков, есть болезнь, зависть. Вместо того, чтобы радоваться твоему успеху, тебе завидуют и перчику перчику. А между тем одному Богу молятся все до единого. Одно дело знают — мелочность, невоспитанность какая-то. А как все это отравляет жизнь? И заканчивает письмо так. Дело нужно делать, а потому и останавливаюсь. После когда-нибудь допишу. Написал тебе по-дружески честное слово. Тебя никто не забывал. «Никто против тебя ничего особенного не имеет, и нет основания не писать тебе по-дружески». Кланяюсь Анне Ивановне и одной ма. К сожалению, Мария рано умерла. В 1888 году, после смерти первой жены, он женился на гувернантке своих детей Натальи Александровне Гольдин, от которой родился сын Михаил, будущий известный артист. Александру удалось стать хорошим отцом, и настоящим примером для своих сыновей. Вот что вспоминал о нем сын Михаил. «Я уважал его и даже благоговел перед ним». Эрудиция его была поистине удивительна. Он великолепно ориентировался не только в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, физике, химии, математике и так далее. Владел несколькими языками и в 50-летнем возрасте, кажется, в 2-3 месяца изучил финский язык. Потом он рассказывает, как тяжело переживал Александр смерть брата Антона. И через несколько лет последовал за ним. Биограф Александра и С. Ежов подводят неутешительный итог. Александру Чехову, как литератору, не удалось выбиться в передние ряды. Добросовестный репортер, незначительный и неоригинальный публицист и скромный билетрист, Вот все, чего он успел достигнуть за свой 36-летний трудовой путь. Это так. Но все же лучшие рассказы Александра Чехова похожи на ночные костерки в сепи. не Неяркие. Они дарят света тепло тем, кто придет к ним, пусть даже на короткое время. Михаил Павлович. У Михаила Павловича осталось немалое творческое наследие, пишет Евгения Михайловна Чехова. Дочь писателя. Любимым его занятием, как я уже говорила, было писать. В воспоминаниях моего детства я вижу его кабинет нашей петербургской квартиры за письменным столом. Раннее утро. Лампа с зеленым абажуром бросает яркий свет на лежащую перед ним рукопись. Левая рука зажата между коленями, правая пишет, пишет, пишет красивым ровным почерком. Растет горка из страниц. Трудно счесть, сколько таких страниц было написано за всю его жизнь. Повести, рассказы, журнал «Золотое детство», переводы, доклады. В 1904 году вышла в свет его книга «Очерки и рассказы», которая была удостоена Академии наук почетного отзыва имени Александра Сергеевича Пушкина. В 1910 году вышел сборник рассказов Свирель. Под тем же заглавием издан сборник и в 1969 году, и, наконец, несколько книг об Антоне Павловиче, и первая биография великого писателя, помещенная в шеститомнике писем, изданных Марией Павловной в 1912-1916 годах. Михаил Павлович, как и его братья Александр и Николай, стал одним из первых биографов Антона Павловича и написал большую книгу воспоминаний о братьях его современниках и друзьях. И я хочу рассказать вам один эпизод из этой книги, который ясно покажет вам, каким человеком был младший брат Чехова. Итак, вернемся на короткое время, в 1876 год. Антон с Иваном еще живут в Таганроге, а родители с младшими детьми, Михаилом и Марией, только что перебрались в Москву. Михаил рассказывает, прошли август и сентябрь. Наступили ранние в тот год холода, а мы с сестрой все еще сидели дома. Наконец, это стало казаться опасным. Поговаривали об отдаче «Меня мальчиком в амбар купца Гаврилова», описанную Чехова в его повести «Три года». В амбаре служил племянник моего отца, которому трудно было составить протекцию, но это приводило меня в ужас. Кончилось тем, что, не сказав никому ни слова, я сам побежал в третью гимназию на Лубянке. Там не отказали в приеме. Тогда, совершенно еще незнакомый с планом Москвы и с адресом гимназий, я побежал за три девять земель в сторону знакомого мне Курского вокзала на Разгуляй во вторую гимназию. Я смело вошел в нее, поднялся наверх, прошел через всю актовую залу, в конце которой за столом, покрытым зеленым сукном, сидел одиноко директор. Из классов доносились голоса. Я подошел к директору, и еще не свободный от южного акцента и интонации, рассказал ему, в чем дело. И стараясь как можно вежливее выражаться, попросил его принять меня, так как мне грозит гавриловский амбар, а я хочу учиться. Он поднял бритое лицо, спросил меня, почему не пришли сами родители. Я ответил что-то очень удачное, и он, подумав, сказал, «Хорошо, я принимаю тебя. Начинай ходить завтрашнего же дня». Только скажи кому-нибудь из своих, чтобы пришли за тебя расписаться. Трехверстные расстояние от гимназии до своей квартиры я уже не шел, а бежал. Узнав от меня, что я опять стал гимназистом, все мои домашние очень обрадовались, и с тех пор за мной так и установилась репутация. Миша сам себя определил в гимназию. Зима была жестокая. пальтишка на мне было плохенькая, и отмеривая каждый день по три версты туда и по три обратно, я часто плакал на улице от невыносимого мороза. Окончив гимназию, Михаил, как и старшие братья, поступил в университет, на юридический факультет. А окончив и его, пошел на государственную службу. Служил податным инспектором в Ефремове и Олексине 1890-1892 годы, Серпухове 1892 94 Угличе 94-98. Дочь вспоминает, что служба с каждым годом все больше его тяготила. Уже тогда он начал писать небольшие повести, статьи и рассказы для детей, но пренебречь казенной службой, дававшей верный заработок, не решался. Впоследствии он не переставал сожалеть о том, что не воспользовался советом Антона Павловича сразу и целиком посвятить себя литературе. О чем же писал Михаил Павлович? Пожалуй, наиболее обсуждаемым произведением Михаила Чехова стала повесть «Синий чулок». Вышедший в 1904 году. Мы знакомимся с ее героиней в один из самых трудных моментов ее жизни. Софье Михайловне было ужасно стыдно. Она дала понять доктору Заречному, что увлечена им. Он строго посмотрел на нее и, не ответив ни слова, как будто обиженный, уехал домой. Софья лишь самую чуточку старше Татьяны Лариной. Как и Татьяна живет в провинции, в усадьбе своей матери. И как Татьяна влюблена в первый раз. Заречный приезжал к ним иногда в свободные часы, и Софье Михайловне казалось, что он приезжал только для нее одной. Но всякий раз он держал себя с нею как-то замкнуто, точно боясь ее, и ей хотелось ободрить его, закричать ему, что бояться нечего, что он желанный гость, что здесь, быть может, их общее сказочное счастье. Но он уходил в себя, и она никак не могла проникнуть в тайники его души. Он уезжал домой, она провожала его, а затем бегом бросалась через весь сад на горку, чтобы только увидеть, как он проедет на Тарантасе или верхом по озимому полю и скроется за березовым леском. Глядя на этот лесок, она долго просиживала на скамейке на горке, мечтая о нем, о себе, о своей будущей жизни. И ее наполняли счастье молодости и сладкое чувство первой любви. Спускались вечерние сумерки. Ароматы и звуки вечера становились сильнее, а она все сидела и, вдруг закрыв лицо обеими руками, начала плакать. Ей было стыдно своих слез. но она не старалась сдерживать себя и, наплакавшись, уходила домой. В столовой в это время уже кипел самовар, и ее мать Марья Андреевна сидела у стола и, быстро семеня пальцами и, глядя по старушечьей поверх очков, вязала чулок в ожидании детей к чаю. «Помните?»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 И вдруг перед собою с холма господский видит дом, селенье, рощу под холмом и сад над светлой рекой. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Так начинали в XIX веке провинциальные романы Пушкин, Тургенев, Гончаров, и конец их всегда светлый и печальный. Героя героиню разлучало какое-то роковое, но неясное, смутно угадываемое несовпадение — сила судьбы. И как пушкинская Татьяна, тоскующая Софья Михайловна, отправляется в Москву. Но не на ярмарку невест. Потому что сейчас уже наступил новый, 20й век, и Софья едет в Москву, чтобы поступить на акушерские курсы. Удастся ли ей завоевать сердце своего любимого, став настоящим синим чулком? В следующем году вышла еще одна повесть — «Сироты». Ее герои — семья мелких лавочников из провинции, ведущая жизнь, очень похожую на жизнь Чехова в Таганроге. Они не нищенствуют, но все время живут на грани разорения, и любая перемена кажется им переменой к худшему. И действительно, как бы они ни пытались изменить и наладить жизнь, она все равно остается для них мачехой, а не матерью. И им грустно. «Вот мы все трое», — думал он, — «так неумно рождены, как неумно прожили и как неумно заканчиваем свою жизнь. Наш отец для чего-то переписался из крестьян в Мещане, отказался от земли, для чего-то родил нас, быть может, даже в пьяном виде, для чего-то пустил меня и брата по торговле и сестру выдал замуж за нелюбимого человека». И, вырванные с корнем из своей среды, мы старались завоевать себе жизнь в городе. И пока бились и завоевывали, к нам подкрадывались старости болезни. И в результате одно разочарование. Мы устали, изболелись душой и все-таки не создали для себя того закала, той способности бороться, которую обладали бы, если бы оставались в крестьянах. Мы полезли в среду этих тупых, самодовольных, щеклеевых. Но у нас не хватило ни мужества, чтобы обмеривать, не жестокости, чтобы упиваться властью над беззащитными женой и детьми. Рассказ «Неприятность» написан в впечатлением смерти Павла Егоровича, отца братьев Чеховых. Он о том, как тесно сцеплены жизни смерть, как бессмысленна судьба отдельного человека, но она обретает смысл, если осознать ее как часть мироздания. Именно об этом последний абзац рассказа. Послышалось робкое покашливание в кулак. Александр Иванович поднял голову и увидел Фрола. Что, Фрол? Спросил он его. Насчет посева, Александр Иванович, ответил он. Будем завтра сеять, али нет. Да чем сеять-то, голубчик? Семян ведь нет, да и денег у меня нет тоже. Оставим до ярового. Почему непременно рожь? Что вы, что вы, барин? Нас куры засмеют. — Не, что это можно. Давайте посеем ту, что мужики за отдали. — Да ведь ей, кажется, лет пять или шесть. Взойдет ли? — Взойдет. Чего ей зря лежать? Посеем. Фрол повернулся по-солдатски и ушел. Александр Иванович прошелся по кабинету. — Вот оно решение вопроса, — подумал он. Целые годы лежала рожь в закроме неподвижно. И вот по капризу какого-то фрола она будет призвана к жизни, будет расти, куститься. Ее будут хлестать дожди, пригибать к земле ветры. Плевелы будут мешать ей свободно развиваться. Но что бы ни случилось, какая бы судьба ее ни ожидала, она все-таки будет упорно спешить воспроизвести себе подобных. И когда произведет, то придет коса. И тоже почему-то капризу безнадежно ее подкосит. В полуотворенную дверь просунулась голова Петруши. Он улыбнулся и радостно воскликнул. «А у нас ребенок есть! Гы!» Другие рассказы Михаила, такие как «На барже», «Наследство», «По совести», «Стена», «Преступник» и так далее, посвящены различным юридическим казусам российского законодательства и тому, как они влияют на жизнь людей. Есть и рассказы, посвященные особенностям русской провинции и тому, как сложно оставаться человеком, которому будет не стыдно за себя, если все твое окружение толкает тебя к подлости. Интрига, генеральша, реверс, беда и так далее. В 1896 году Михаил Павлович женился на Ольге Германовне Владыкиной. У них родились дочь Евгения и сын Сергей. Семья переехала в Петербург. Михаил Павлович стал заведующим книжной торговлей на железных дорогах. Сотрудничал с газетами «Новое время», «Свет и тени», «Новости дня», «Будильник», «Русский сатиристический листок», «Золотое детство», «Детское чтение», «Детский отдых», «Друг детей» и так далее. Публиковал собственные сборники рассказов и повестей. Пытался издавать журнал «Европейская библиотека», но тут быстро разорился. Евгения Михайловна Чехова вспоминает. Михаил Павлович был всесторонне одаренным человеком. Он, по слуху, прекрасно играл на рояле и на виолончели, читал лекции по русской и западноевропейской литературе, делал переводы с английского и французского. В тяжелые времена гражданской войны шил башмаки и кормил этим всю семью. Рисовал акварелью. Рисунки его и сейчас экспонируются в доме музея Апы Чехова на Садово-Кудринской в Москве. Он умел перетянуть пружины матраса, Разводил розы в Ялтинском саду, мог отполировать стол красного дерева, починить часы и даже сконструировал из фанеры отличные часы, которые находятся теперь в Чеховском доме в Ялте. В 1811-1916 годах Михаил Павлович вместе с сестрой Марией Павловной работал над изданием шеститомного собрания писем апа Чехова, написал к нему биографические очерки. В 1923 году вышла его книга «Антон Чехов и его сюжеты». После революции работал в музеях Чехова в Москве и в Крыму. Писал сценарий к фильмам по произведениям Чехова, создавал книгу «Вокруг Чехова». Умер в Ялте в 1936 году. Для всех троих братьев Чеховых литература способ заработать на кусок хлеба, продав публике то, что она хотела читать. Как сапожник продаёт сапоги а портную одежду, сшитую не на себя, а на заказчика по его мерке. И одновременно это способ рассказать о своих мыслях, идеях и чувствах. Все трое Чеховых оставались честны с читателями и с собой, когда писали свои рассказы и повести. У кого-то могло получиться лучше, у кого-то хуже. Но все были искренни. Наверное, это главное.